Маленькая смерть. Текст был написан для выступления на мероприятии Кабаре Бон-Бон в клубе Форум. Впервые опубликован в газете Daginst Neheder 18 мая 2013 года. Однажды я работала в кондитерской. Она называлась Увалье и располагалась на Вальгала Вэген, недалеко от района Ердет. Не самого Увалье, не той кондитерской уже больше нет. В кондитерскую захаживали генералы работницы почты, студенты Академии драматических искусств. На витринах красовались покрытые слоем зелёного марципана торты Принцесса, пышные клубничные торты с пряным желе и розочками из взбитых сливок. Куполообразные пирожные Наполеон в малиновой глазури и прочие сладости, ожидающие, когда их нарежут и съедят. Были там, конечно, и булочки с корицей, а также Карлсбадские булочки, миндальные пирожные, шоколадные пончики, финские палочки и мечты. Покупатели делились на две категории. Представителям первой хотелось, чтобы я разделила их страсть и ночами было бы стыдно. Они желали, чтобы мы учредили временное общество наслаждения прямо у витрины. Распознать этих покупателей было легко. Прижавшись носом к витринному стеклу, они с жаром обсуждали начинку сэмлы. Иногда это выливалось в настоящий компаративный анализ, что, конечно, производило на меня впечатление. Я весело вступала в игру. Мы ведь играли в одной команде. Такова была первая категория. Представители второй категории напротив совершенно не хотели, чтобы я разделяла их страсть, ибо это означало бы, что таковая страсть на самом деле существует, и тогда им тоже было бы стыдно. Эти покупатели приобретали булочки с ванильным кремом подчеркнуто равнодушно, словно бы походя. Так бывает, когда стоишь в продуктовом магазине и вдруг вспоминаешь, что забыл купить почтовых марок. Я понимала, что с этими лучше воздержаться от веселья. И научилась делать каменное лицо, как у судьи на линии. Итак, с одной стороны счастливые покупатели с горящими глазами и влажными губами, с другой сдержанные покупатели с потупленными взорами и крепко сжатыми губами. Как бы то ни было довольно быстро я поняла: никто не обнажал свою слабость так очевидно, как те, что желали купить пирожное Наполеон. Сахар соседствует со стыдом. Сахар пробуждает насмешки. Он напоминает о нашей эпохе, о значении до наших телах, о скоротечности жизни, о том, что всех нас ждёт один конец. Сахар маленькая смерть. Но всё же есть одно отличие. Секс признаётся жизненной необходимостью. Сахар нет. Сахар лишь источник наслаждения, поэтому ожидается, что мы сможем сказать нет. Сахар превращает нас в варваров. Он выставляет нас малыми детьми или впавшими в детство стариками. Сахар делает нас смешными, уязвимыми, жалкими. Можно совершенно спокойно сидеть в одиночестве за кухонным столом и уплетать антрекот с соусом бёрнез. А как насчёт торта принцесса? Ну нет, только не в одиночестве и не за кухонным столом. Это же совсем иной жанр. Стыд легче перенести, если разделить его с другими, не говоря уже о будовольствии. В этом случае нужны хотя бы двое. Иначе однажды вечером во вторник принцесса уставится сукаризной на сладкоежку и молвит: "Гляди, ты совсем не умеешь обуздывать свои желания. И к там уж ты один. А вот Антрикот никогда так не поступит". Валя отлично знал это. Знала-то и она Реда Бальзак, автор человеческой комедии. Сахар штука весьма непростая. Сахар, как правило, маргинальная деталь в литературе. И неважно в какой из своих ипостасей. Роскошь, как в старые времена, или всем доступный продукт в XX веке. Сахару редко уделялось внимание. Однако, если уж уделялось, это меняло всё, каким бы мимолётным ни было это упоминание. Эффект распространялся с неумолимостью в сибирской язве. Возьмём, например, следующий эпизод из романа Утраченные иллюзии с 1837 по 1843. Бальзак описывает местное общество в провинциальном городке Ангулеме, Ирония очевидна. Вот описание председателя земледельческого общества господина Десента по имени Астольф, рослого, добродного и краснощёкого, плетущегося за своей женой. Астольф в слыл настоящему учёным. Глупый, как овца, он тем не менее написал две статьи в сельскохозяйственный справочник: "Бренди" и "Сахар". Статьи эти состояли из кусочков надёрганных из газетных заметок и чужих трудов, в которых говорилось об этих двух продуктах. Как только Бальзак сравнивает данного героя с овцой, читатель начинает догадываться. Статья о Бренде подкрепляет эти догадки. А когда Бальзак упоминает сахар, картина оказывается завершённой. Читатель неизменно задаётся вопросом, какие ожидания можно связать с земледельческим обществом, да и с обществом данного города в целом, если подобная личность сыльвёт здесь настоящим учёным. Но хотя он и просиживал всё утро, запершись у себя в кабинете, За 12 лет он мне написал и двух страниц. Если случалось кому-нибудь зайти к нему в кабинет, его всегда заставали среди вороха бумаг. То он ищет затерявшуюся заметку, то чинит перо. Но сидя в своём кабинете, он попусту растрачивал время. Читал неторопливо газету, обрезал пробки пирочинным ножом, чертил фантастические рисунки на промокательной бумаге. Вот таким образом Бальзак расправляется с провинцией. Метод вполне эффективный. Итак, чем же провинилась провинция? Главная вина её в том, что она не Париж. В столице не пишут научных статей о сахаре. В Париже делают карьеру. Возможно, там занимаются журналистикой, пишут критические статьи или стихи, но только не о сахаре. Ещё более беспощаден Флобер в романе Госпожа Бовари 1857. -й. Утро Эмма Баварий приняла мышьяк и корчится в предсмертных конвульсиях. Лицо её посинело, по нему градом течёт пот, зубы стучат. У постели умирающей беспомощно топчется её муж Шарль, мехкател и бездарный провинциальный лекарь. Рядом с ним один из самых важных персонажей романа, аптекарь Аме, нагляднее всех остальных героев воплощает с собой нравственную деградацию. Он олицетворение худших качеств и ценностей буржуазного класса. расчетливости, цинизма, оппортунизма, лицемерия, чистолюбия. Именно у него в аптеке Эмма раздобыла мышьяк. В довершении ко всему он написал труд, посвященный производству сидра. Флабер словно подмигивает Бальзаку. Оба они не знают пощады, когда речь заходит о провинции. Шарль взывает о помощи. Его жене нужна квалифицированная медицинская помощь. И вот в путь отправляется доктор Ларивьер, талантливый хирург, наводящий трепет на всех вокруг своей фанатичной преданностью делу и своей невероятной проницательностью. Взгляд его подобен скальпелю. Он презирает чины и награды, главное в его жизни наука. Шарль томится в ожидании. Но вот стук колёс и щёлканье бича всё ближе. Оконные стёкла задрожали, доктор прибыл. "А что же, Ома?" он затевает завтрак в честь заезжей знаменитости. И для Оме это действительно честь. Поэтому срочно скупаются все лучшие продукты, какие только можно найти в городке. И пока мужья пожирает жизнь Эммы, Оме и его гости в свою очередь поглощают яйца, сливки, жареных голубей и котлеты. После трапезы подаётся кофе, сваренный из зёрен обжаренных самолично господином Оме. Между делом аптекарь решает сообщить гостю некоторые подробности о состоянии здоровья Эммы. Сперва появилось ощущение сухости в горле, потом начались нестерпимые боли в надчревной области, рвота, коматозное состояние. А как она отравилась? Не знаю, доктор, ума не приложу, где она могла достать мышьяковистой кислоты. А затем Оме продолжает. «Я, доктор, решил провести анализ, и Примо осторожно ввёл в трубочку, лучше бы вы ввели ей пальцы в глотку», — заметил хирург. Но Оме вовсе не чувствует себя обескураженным. Он лопается от гордости, ведь сам великий хирург завтракает в его доме. Он пытается блеснуть erudцией и валит в кучу рассуждения о мехоттелках, манцениле и змеином яде, а также сыплет именами фармацевтических светил. И вот приходит время кофе. Госпожа Ома принесла шаткую с пертовку. Её супруг требовал, чтобы кофе варилось тут же за столом. Мало того, он сам обжаривал зёрна, сам молол, сам смешивал. Сакарум, доктор, сказал он, предлагая сахар. Затем созвал всех своих детей. Ему было интересно, что скажет хирург об их телосложении. Флаберу нет нужды что-либо прибавлять к этому. Слово прозвучало как сакарум, сахар на латыни, и эффект распространяется со скоростью сибирской язвы. Мышьяк или сахар? Первый белая отрава, второй маленькая смерть. Эм умирает, а о м живёт и процветает. Он даже получит орден почетного легиона. Саккарум. Флабер выносит приговор XIX веку. Нелепому и абсурдному. А у Джеймса Джойса в Улиссе 1922-го пьет ли кто-нибудь чай с сахаром? Только не Стивен Дедал и не Леопольд Блум. А вот Молли, похотливая Молли, кладет сахар в чай. Утро 16 июня 1904 года. Леопольд Блум, муж Молли, Приносит поднос с завтраком в спальню. Молли желает два ломтика хлеба, намазанных маслом и чаю. Леопольд присаживается на кровать и наливает для Молли чашку чая. В кухне на первом этаже жарятся почки. Она перестала вдруг помешивать с ложечкой. Смотрела прямо перед собой и втягивала воздух округлившимися ноздрями. «Горелым пахнет», — сказала она. «У тебя там ничего на огне?» «Почка!» — возопил он. Сахар Молли... Такая же говорящая деталь, как ледянец Лолиты в одноимённом романе Набокова. Сахар, маленькая смерть. А молли многое знает о маленькой смерти. Молли начало и конец всего. Именно ей выпала неблагодарная роль представлять в романе женское начало: тело, желание, похоть, секс и, следовательно, смерть. Роман заканчивается именно её монологом, сплошным потоком слов. Страницы за страницами никаких знаков препинания или заглавных букв и в довершение всего она бесконечно произносит да да да моль ли начало и конец всего влечение сахар ферментация бактерии культура после такого исчерпывающего разоблачения сахара в западноевропейской литературе может показаться, что я высказала всё, что имеется по данному вопросу возможно так и есть Хотя, конечно, можно добавить исторический контекст и указать на очевидное, что сахар получил доступ в серьёзную литературу, когда общество секуляризировалось, урбанизировалось, и когда доминировать в нём стало третье сословие, то есть буржуазия. В романное искусство проникла повседневная жизнь. В итоге мы получили проблемный роман, в котором человек рассматривается как творение истории и времени. Его судьба определяется теперь не трансцендентными силами, но факторами иного рода. И прежде всего страстями, главным образом неизменными: жаждой денег, секса и сахара. Короче говоря, мы получили романное искусство, погрязшее в имонентности. Но нет такого разоблачения, которое нельзя было бы усилить. Можно предположить, что в романе "В поисках утраченного времени" с 1913 по 1927 все только и делают, что пьют шампанское. Ведь Марсель просто француз, а значит, по определению человек утончённый. На самом же деле вино фигурирует в этом произведении довольно редко. Что же тогда пьют герои просто? Довольно часто они пьют чай, но чаще всего они пьют сок. Я не знаю другого автора, который так бы воспел сок, как Прост. Я также не знаю никого, кто столь же выразительно описал бы нам сущность торта, разве что Шарлотта Бернбаум, историк кулинарии, автор кулинарных книг, в которых уделяется особое внимание кондитерским изделиям. Возьмём для примера шоколадный торт, который фигурирует во второй части романа Под сенью девушек в цвету. Этот торт предстаёт как минимум в двух измерениях: в воображаемом мире, то есть в сознании рассказчика, который представляет себе торт, и в реальности, когда рассказчик видит это величественное кондитерское творение, поданное к столу. Рассказчик совсем ещё юный, влюблён в девушку по имени Жюльберта. Она часто устраивает чаепития, на которые приглашает друзей. И вот рассказчик получает такое приглашение. По дороге к Жильберте его воображение начинает работу. Запах духов на лестнице еще больше дразнит его чувства. Им овладевает желание. Он уже видит торт. Так умирающему от жажды в пустыне видятся миражи. Фантазия рисует образ того, чего жаждет наш герой. Между тем, в эти приемные дни Жильберт и я, медленно поднимаясь по лестнице, забыв обо всем, не думая ни о чем, ввратившийся в игрушку самых низких рефлексов достигал тех пределов, где уже слышались духи госпожи Сван. Я уже мысленно видел величественный шоколадный торт, окружённый тарелками с патифурами и серыми салфеточками с узором, требовавшими сей этикета, мы характерными для сванов. Но оказалось, что эта неизменная и строго размеренная картина, как у Канта мирнеобходимости, зависит от свободного акта верховной воли. Ибо когда мы все были в сборе в маленькой гостиной Жельберты, она вдруг, посмотрев на часы, говорила: "Знаете что? Мой завтрак это было уже давно, а обедаю я только в 8. Мне очень хочется съесть что-нибудь. Как вы думаете?" Нет нужды читать между строк, чтобы понять, что шоколадный торт Жельберты это не просто кондитерское изделие. Это нечто возвышенное и особенное. Перед нами вершина кондитерского искусства. Но не стоит обманываться. Возвышенный образ выражает совершенно определенные чувственные желания. Торт — это предчувствие маленькой смерти, обещание того, что возможно. И она вела нас в столовую. Сумрачную, точно внутренность азиатского храма на картине Рембрандта, где архитектурный торт, столь же добродушный и приветливый, и сколь и внушительный, казалось, восседал там изо дня в день, во что бы то ни стало. Ожидая, что Жальберти придёт в голову снести его шоколадные зубцы и разрушить его стены, коричневые и крутые, обожжённые в печи, словно бастионы дворца Дария. Более того, приступая к разрушению Ниневийского торта, Жальберта считалось не только со своим голодом. Она справлялась так же голоден ли я и извлекала для меня из развалин здания целую стену. блестящую и усаженную красными ягодами в восточном вкусе. На первый взгляд Пруст здесь просто описывает торт, но одновременно он делает и кое-что еще. Эти строки также и портрет художника в юности, портрет того, кто однажды станет писателем и напишет этот самый роман. Вся сцена построена весьма хитроумно. Может показаться, что рассказчик сражается с Кантом и Рембрандтом, словно желая показать, на что он способен, и он действительно хочет проявить себя. Только на самом деле он сражается с тортом. Он желает доказать, что его стиль находится на такой же высоте, что и это произведение кулинарного искусства. И шоколадным бастионом, и зубцами, и красным ягодам в восточном вкусе найдётся достойное соответствие в стиле его письма. То, что повар сделал для кондитерского искусства, рассказчик сделает для литературы. Иными словами, Пруст тренируется на торте. Однажды он, конечно, превзойдёт это сахарное творение. чему станет подтверждением этот самый роман. Но есть и кое-что ещё. То, как Жильберта атакует торт в этой сумрачной, похожей на храм-столовой, символизирует то, что герой хотел бы сделать с Жильбертой, и, несомненно, что она хотела бы сделать с ним. Она голодна, и он ведь тоже осведомляется Жильберта с изощрённой деловитостью, разделывая торт и протягивая кусок рассказчику. Пруст возвращает сахар в эротику. Торт это действительно маленькая смерть. Сахар напоминание об остротечности жизни, о жажде, желании, похоти. То есть обо всём, что затягивает человека в трясину материи. А что же искусство? Если человек обречён проиграть битву сахару, то не является ли задача искусства возвести храм во имя всех шоколадных тортов на свете?